— Не твоему благородству я удивляюсь, — продолжал дядя в восторге, — но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подл, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях. Но нет, Фома, ты ты в одном ошибся, я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтобы ты вышел из дома, а просто-запросто я... я хотел, чтобы... Ну, как? Ну, чтобы у тебя были деньги. О, чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь тебе в этом, а? На коленях. Фома, на коленях. Готов просить у тебя прощения, Фома. Ну, если хочешь... Ну, хочешь, стану сейчас перед тобою на колени. Если только хочешь. Не надо мне ваших колен, полковник. но ну, боже мой, Фома, посуди. Ну, ведь я был... Я был разгорячен, фраппирован. Я был вне себя. Ну...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 И Фома начал подниматься с кресла. Дядя в ужасе бросился его снова усаживать. «Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя!» — кричал дядя. «Нечего говорить там про прах, про сапоги, Фома, ты не уйдешь! Или или я пойду за тобой на край света и все буду идти за тобой до тех пор, пока месты не простишь меня. Клянусь, Фома, я так и сделаю!» «Вас простить? Вы виноваты?»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 В чистоте его сердца думал до сих пор, что обитаю в вашем доме как друг и как брат. Не сами ли, не сами ли вы змеиными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве, а? Зачем вы, зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал как дурак?»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 Да, именно так. Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собой тривиальный тон современной литературы, потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших, Небо я столько же виноват перед вами, как этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу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 Завтра же я ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, Устелите весь путь мой, Всю большую дорогу вплоть до Москвы Кредитными билетами, и я Гордо презрительно пройду По вашим билетам. это самая нога, полковник, Растопчет, загрязнит, Раздавит эти билеты, и я, Фома Апискин, Буду сыт одним благородством Своей души. «Я сказал и доказал. Прощайте, полковник».